Глава двадцать третья Ранда отшагнул в сторону, перехватывая меч и меняя атакующую стойку на защитную. Гонор, ловко откатившись, уже был на ногах, подняв клинок над головой. Но Кбабак, легко взвившись в воздух, всем весом обрушился на то место, где Уну назад находился сын Ирбиса. Северянину вновь пришлось отскочить. Приземлившись, он тут же бросился вперед, желая застать Квайгера врасплох, но лезвие лишь звякнуло по боевому гребню Блазга и застряло в сложном захвате. Ранды кинулся на помощь следопыту, однако Бабак не дал взять себя в клещи и с легкостью разобравшись с ганором словно катящийся валун, попер на рыцаря. Пятясь, леопард широко отмахивался мечом, но шипящая синеватая сталь не могла остановить напор Аквагера. кальн сидел на камнях, ярдах в шести от бойцовой площадки, и самозабвенно ругался, отчитывая довольному луку проигранные монеты. Светловолосый рыцарь выбыл из поединка первым. Его мнение, что трое опытных воинов, способны противостоять мощи жителя болот, оказалось разбито в пух и прах. Поединок длился всего полторы минки, а двое из троих уже оказались выбиты из боя, и теперь с плохо скрываемым удивлением следили, как милорда Ранда рвут на тряпке. Я наблюдал за схваткой со стороны и в который раз поражался, насколько ловко, легко и проворно перемещается бласк. Рыцарь уже дышал, как загнанная лошадь, а Квагер даже не запыхался. Было видно, что он дерется не в полную силу. Через несколько ун все было кончено, ирона захлопала в ладоши, приветствуя победу. «Вот так собака!» — победно закричал Юми. «Нес, не хотеть сражаться!» Поинтересовался довольный к бабак. «Ты умеешь обгонять стрелы?» — поднял я бровь. Он весело заквакал, оценив шутку. «Нет!» «Тогда, пожалуй, не стоит». «Забери меня, Ук! Против него можно выступать только в пятером!» Ганор рухнул рядом со мной и поймал брошенную луком куртку. «Ты не думал вступить в болотный полк?» полкова Мой ученик, Вакв!» Я много воевать раньше, потом воспитывать, много воинов. — Вот так собака! — приосанился Вея. — Теперь идти смотреть мир, не думать, что начаться новая война. Война — это плохо. Разве квагеры не созданы для того, чтобы драться? Улыбнулся сын Ирбиса. Я любить сражаться, но знать, что война всегда нести беду, — невозмутимо ответил Бабак. Я и Юми желать посмотреть империю. Мы много увидеть и хотеть взглянуть на север волшебных Нерит и Кварун. Но теперь мы будем драться, полква или бес. Мы найти армию и вступить в нее, поэтому мы идти с вами. Вот так, собака! Ну, и еще потому, что вы хорошие друзья!» Улыбнулся Бласк, переводя слова Вии. «Мы тоже стремимся в битву», — сказал Ранда, поднимаясь с земли и подружески хлопая бабака по высокому плечу. «Вам бы, милорд, не в битву стремиться!» а сидеть в цитадели под несколькими замками. Проклятая была единственной, кого не заинтересовал поединок. Вот и сейчас она сидела возле огня совершенно кислой рожей и грела озябшие руки, экономя искру. Ее настроение с каждым днем становилось все хуже и хуже. Нара не проходила, чтобы она не вылезла со своим советом или очередным ехидным замечанием. У меня сдавалось впечатление, что ей все сложнее держать себя в руках. Иногда глаза убийцы Сариты вспихивали такой яростью и гневом, что я совершенно неосознанно клал руку на гаситель дара. — Ты хочешь назвать милорда трусом Порк? Тут же нахмурился Кальн, и к его небритым щекам прилила кровь. — Скорее, недальновидным человеком, милорд! — неприятно улыбнулась Стив. — Я понимаю, о чем ты. — кивнул Ранда. — Все понимают, особенно проклятые, вы — ценный пленник. — Таких, как я, еще три десятка. — Разумеется, и, возможно, взять в плен одного из вашего многочисленного рода уже смогли. Но запас карман не тянет, и вы рискуете в первую очередь не своей жизнью, а безопасностью города, если легенды, конечно, не врут. «Ты о Колосе Коруна? поинтересовалась Рона. «Именно. Оружие, защищающее столицу славной древней империи. Только потомки прежнего императора могут управлять Колосом. Но если в руки белых попадет кровь милорда, они смогут попытаться нейтрализовать эту серьезную угрозу. Когда Кавалар создавал свое творение, род императора был малочислен, Однако по прошествии стольких столетий ветвь разрослась, и кровь, которая была надежной защитой, теперь стала изъяном в обороне. Во мне не так много от императорской семьи. Серебряные волосы говорят, что вполне достаточно. Думаю, Колос, можно было бы заставить замолчать. Но ведь это легенда. Творение скульптора, в отличие от тех же лепестков пути, ни разу не просыпалось. «Даже в войну некромантов!» — возразил Шен. «Ты мелочь!» — безапелляционно заявила убийца Сариты. «И «Историю, знаешь, отвратительно!» «Никто из на...» — Тиф закашлялась. «Никто из наступавших проклятых не добрался до Коруна, и только поэтому Колос молчал. Сейчас же, мне кажется, в следующем году, это к концу весны, началу лета, Под стенами столицы будет жарко, и если свойство творения скульптора не легенда, то кое-кому надо было бы озаботиться тузом в рукаве. Проклятая плотоядно посмотрела на рыцаря, который, под счастью, не видел этого взгляда. — Я бы на вашем месте остерегся, милорд. — Ты похож на одного моего знакомого, Порк. Он тоже был огоньком. Сплошные советы. Я не отрицаю угрозы всего того, что ты сказал, но дрожать и прятаться не буду. Синих звезд было без счету. Боги не пожалели на небо урских сапфиров голубого ультрамалинового цвета. Яркие, таинственно мерцающие, они делали эту холодную ночь прекрасной. На фоне драгоценных росписей неприветливые горы высились черно-белыми зубьями, вступивающуюся в небесную твердь. Снег, выпавший вчера утром, растаял, и, судя по безоблачному небу, в ближайшие нары непогоды можно не ожидать. — Нес, на Минку! — позвал меня Гонор. Я выпутался из одеяла, сбросил с себя шкуру и вместе с северянином выбрался из круга трех костров, дававших приличный жар и гревших нас в эту ночь. Лук и Каль не спали, тихо переговариваясь, Бросали кости, склонившись над плоским камнем, едва не касаясь лбами друг друга. «Караульщики, забери меня, бездна!» Мы отошли недалеко от лагеря, под сень растущих над обрывом кривых сосен с длинными мягкими иглами. Что случилось? Я был несколько удивлен такой таинственностью. «Кто такой порк?» — не ходя вокруг да около спросил рыжий. Я не стал юлить и спрашивать, с чего он задает такой глупый вопрос. Я уважал северянина, считал, что вполне достаточно его знаю и не видел нужды лгать. К тому же Гонор всегда был проницательным парнем, обмануть его непросто. Так что я ответил так же прямо. Одна из проклятых. Несколько ун он смотрел на меня молча, потом произнес. «Расскажи». Я выполнил его просьбу. Ты думаешь, это можно держать в тайне долго? Не знаю, не стал я врать. Если ты догадался, то смогут и другие. Госпожа Рона почему-то терпит ее, а вообще очень часто с ней рядом. Их искры уже не так светлы как раньше. Хоть что-то скрыть от тебя можно? Усмехнулся я и тут же серьезно спросил. Тебя смущает то, что они стали другими? Ты о тьме в душе? Нет. Я давно свыкся с тем, что это мало что значит. Ходящих, душа которых считается светлой, я люблю не сильнее белых, так что не стану шарахаться. Ты — редкое исключение, как и ты, но другие могут все понять иначе. Люди видят лишь тьму, но не желают заглянуть за нее. Если рыцари узнают, надеюсь, что нет. Я тоже, но будь готов к этому и лучше подвести их к подобному знанию заранее. Сделай, если у тебя получится. Сын Ирбиса ничего не ответил. Ты уверен, что у нас есть шанс пройти горы до начала зимы? Очень небольшой. Не стал скрывать он. На плато свирепые ветры. Горячая полоса будет передышкой. За ней последние, самые сложные перевалы и большая высота. Если мы застрянем то именно там я кивнул. Мы двигались по каменистому ущелью, в центре которого текла широкая река с множеством тихих заводей, зеленоватой водой и светло-серым ледяным песком на дне. Хлипкие сосенки, стволы которых, казалось, завязали узлом, намертво вцепились в бальзатовые склоны, прямо перед нами, вырастая из запокатых серо-коричневых гор, Затмевая светлое небо высился трехгорный ослепительно белый снежный пик. Это ущелье заканчивается перевалом поинтересовался я у гонора на стоянке. Нет, насколько я знаю через этого великана перебраться нельзя. Мы поворачиваем на восток, там есть перешеек между хребтами. За ним лестницависельника кальн выглядел невыспавшимся. скоро будем у нее. Видишь тропу? По ней подъем до водопада, затем вниз. — Так чего мы ждать? — пошевелился дремавших бабак. — Пора в дорогу! — Вот так собака! — пискнул плескавшийся в ледяной воде Юми. стою птиц я увидел в небе еще несколько минок назад, но не придал этим черным точкам никакого значения, и зря. Они рухнули нам на голову, словно летняя буря. Упавшие сети разом накрыли Блазга, Шена с Роной и Лука с Милордом Ранда. Мы с Гонором бросились в стороны, тем самым избежав плетения. Кальн задержался, и легкая невесомая ловушка с грузилами на концах упала ему на плечи Еще одна золотистая сеть полетела в сына Ирбиса, но он перерубил ее мечом. Возле моих ног в землю воткнулся метательный дротик. «Не двигаться!» — раздался резкий окрик. Над нами, мердно взмахивая крыльями, зависла дюжина белокрылых Яары. Один из них оскалился, собираясь швырнуть меня копьем. И тут же между нами вспыхнул молочный щит, а в следующий миг белокрылый рухнул на землю, пронзенный стрелой. Кто-то из нападавших все-таки швырнул в меня дротик, но щит снова не пропустил его. Со всех сторон полетели стрелы, Раздались крики, хлопали крылья, пташки бросились в рассыпную и напрочь, позабыв о нас, сцепились со своими рыжокрылыми сородичами. То и дело на землю падали мертвые, в воздухе кружились бело-рыжие перья, свистили дротики, звенели клинки. Из рук Тиф вырвалась рубиновая нить, оплелась вокруг одного из вражеских стрелков и оторвала тому крылья. «Рыжих не тронь!» Гаркнул на нее гонор, разрезая на кальни сеть. Наверное, в другой ситуации это было бы смешно, но не в тот момент, когда щит мерцает, а вокруг летают шальные стрелы. Сам я за лук хвататься не стал, не имея полной уверенности, что прострелю волшебную преграду. Обнажил нож и побежал к шену с Роной. Но они уже и сами смогли избавиться от туз, растворив сеть, и я занялся рандой луком. Этих спеленало так, что воины не смогли воспользоваться кинжалами. Бабак, вскочив на ноги, с ревом разорвал на себе путы, словно те были сделаны из тонких нитей. Но бой уже завершился. Двенадцать белых и пятеро рыжих лежало на земле. Один белокрылый все еще был жив и теперь пытался отползти от нас как можно дальше. вы свой бодевшийся кальн, злой и растрепанный, схватил секиру и добил врага. Никто его не остановил. Тиф продолжала удерживать щит и нехорошо поглядывала на приземлившихся недалеко от нас семерых рыжих Яарре. Никто из них не делал попыток приблизиться и держал руки на виду. Не скажу, что внешность у неожиданных союзников была очень дружелюбной, но и ненависти я не заметил. Один из летунов внимательно осмотрел нас, почему-то остановил свой взгляд на Кальни и что-то сказал товарищам, Передал им свой дротик, а затем неспешно направился к нашему отряду. — Что надо этим мерзким предателям, лопнет твоя жаба? — Сейчас узнаем, — сказал я, рассматривая татуировку на бритой голове парламентера. Огненный клан, сородичи Йоллы. — Мы пришли с миром, — сказал невысокий крылатый воин. — Вот так собака! — неприветливо буркнул Юмми который собственноручно прибил ядовитой стрелой одного из нападавших нас Яра. — Мы не рады вас видеть, летуны, и ты должен знать, почему, — сказал милорд Ранда. Шен согласно кивнул. Глаза Яра злобно вспыхнули, и он произнес уже не столь дружелюбным тоном. — Мы помогли, когда вас спеленали, словно котят. — Вы протянули руку помощи, и только, — сказала Рона, выходя из-за наших спин. Неужели ты считаешь, что ходящие и огоньки не справились бы с такой угрозой, даже будучи в сетях? Я растепенно поклонился. Доброго дня вам, госпожа. Простите мои резкие слова. Мы горды и счастливы встретиться с одной из башни. Я, егул из ветреного гнезда клана огня. Для нас честь быть рядом с вами. Каких слов ты ждешь от меня, егул из ветреного гнезда? — сухо спросила девушка. — Ведь теперь мы враги. Госпожа ошибается. И то, что мы уничтожили нападавший на вас снежный клан, тому подтверждение. Мы не на стороне врагов империи. — С чего бы это? — с издевкой спросила Тиф. — Вам не понравилось, как чахотка и душу обошлись с вами? — Ты много знаешь. Невысокий ягул пронзил проклятую взглядом. — Но не ведаешь что старейшины из моего клана не вступали в войну. Мы, дождь и облака, всегда стояли за империю. Обетованный край выпустил других воинов, не нас. Тогда что вы здесь делаете?» Рандо недобро нахмурился и не спешил убирать меч в ножны. «Сражаемся, как и вы. В моем народе раскол. Те, кто стоит в тени проклятых, отныне не с нами». И нам не будет покоя, когда все предатели не рухнут с небес. Он на мгновение расправил огромные крылья и вновь сложил их за спиной. Мы ищем небольшие отряды и уничтожаем их, в том числе и инобаторцев. Не все дети неба на стороне южан. Хочется верить. Каль, не скрывая своего отношения, сплюнул на землю. Но что-то не получается. Ты сам должен знать, что после предательства на ваш народ тяжело полагаться. — Я понимаю ваше недоверие, — смиренно сказал Летун, хотя в его глазах это смирение отсутствовало напрочь. Крылатое племя всегда было гордым, тщеславным и вспыльчивым. Но, взываю лишь голос вашего разума, мы бы не стали ввязываться в бой и терять своих друзей, не будь мои слова истиной. — Пусть так, — согласился Ранда. Но вы так и не сказали, что вам от нас нужно. Егул обернулся за поддержкой к своим товарищам, дождался кивком и нехотя проговорил. Нас осталось слишком мало. Мы и другие хотели бы присоединиться к вам. У крупного отряда гораздо больше шансов пробраться на север, к своим. Три полка моих собратьев уже там, сражаются. Мы тоже хотим принять участие в следующих битвах. И другие... Нахмурилась Рона. — Сколько вас еще? — Не так много, как хотелось бы, госпожа. Невесело улыбнулся Яаре. — Сейчас покажу. Семерка яры летела впереди отряда, то удаляясь, то вновь возвращаясь назад. Этот народ в империи никогда не любили, считая его слишком корыстным. Летуны редко шли на компромиссы, их характер оставлял желать лучшего. Но чего нельзя было отнять у хрупких невысоких созданий, они всегда считались отчаянными бойцами. Шутка ли удержать обетованный край от Сандона и Уралона? Ни один из высокородных так и не смог вернуться на свои бывшие земли. Так что семеро воинов были вполне не лишними, особенно в преддверии лестницы висельника. Весь вопрос, который стоял перед каждым в отряде, можно ли на них полагаться в схватке, и не ударят ли новоприобретенные союзники в спину в самый неожиданный момент. Нам пришлось решать, как поступать буквально на ходу. Тиф была абсолютно безразлично останутся Яры или отправятся своей дорогой. Она была уверена, что в случае чего успеет оторвать им крылья. Кальн и Шен высказались резко против. Рона сомневалась. Бабак, Юми, Гонор и Лук ничего не имели против новичков, хотя и считали, что за ними стоит приглядывать. А я смотрел на Ягула без тени подозрения. В итоге Ранда на правах командира принял окончательное решение, высказавшись за расширение отряда. «Несс, держи лук под рукой», — попросил меня рыцарь. «Все-таки не доверяете им, милорд?» «Не настолько, чтобы потерять осторожность». Мы пробирались между упавшими с обрывков каменными глыбами, за которыми легко мог спрятаться кто угодно. «А с чего у тебя к ним такое доверие?» Рыцарь не спускал глаз с дороги и держался за рукоять меча. Я пожал плечами. Кланы пташек раньше никогда не воевали. Перья братьев для них священны, и раз они подняли оружие друг на друга, значит, действительно серьезное дело. С огненным кланом я общался и убеждался не раз, что им можно доверять. Разумеется, если дело не касается торговли и барышей. Но сейчас вряд ли от нас ожидают получить сарены. Ты не думал, что им могут заплатить и наши враги? Ягул не сильно смахивает на идиота. Он должен понимать, что если нас возьмут в клещи, кто-нибудь из троих носителей дара обязательно прищучит его, а мертвецам деньги без надобности. Рыцарь лишь усмехнулся моей логике и не стал ничего возражать в ответ. Наконец предводитель летунов приземлился на лесной прогалине. Рядом с горным ручьем паслись девять исхудалок утомленных лошадей. Чуть дальше, вперемешку, сидели люди и Яарре. Я насчитал троих летунов. «Добро пожаловать в наш скромный лагерь!» — сделал приглашающий жест Егул. Неожиданно Ранда прищурился и, гикнув, послал свою лошадь вперед. Сразу за ним ринулся кальн, издав изумленный вопль. Меньше чем через минку, рыцарь оказался рядом с огромным воином и угодил в его медвежье объятья. «Жив! Жив! Забери меня, бездна!» — проревел тот. «Вот так встреча!» «Они что, знакомы друг с другом?» — спросил у меня Шен. «Сам не видишь, вроде знакомы». «Это, милорд Вадер, лопни твоя жаба! Его дядя! Вот так встреча!» Воскликнул лук, спрыгивая с седла. «Мы действительно угодили к своим, ребята!» Я подъехал поближе, прислушиваясь к разговору двух рыцарей. «Ну-ка отойди, дай я на тебя посмотрю!» — гремел великан. «Ты ли это? Атор, глянь на него!» — Вижу, милорд Вадер, — улыбнувшись, сказал полковой жрец. — Милоту было угодно сохранить вашего племянника и свести наши дороги. — Я не о том. Он побрил голову. Если моя сестра тебя увидит, то лишится чувств, сынок. Чего это ты удумал? — Не ты ли говорил, что серебро в волосах слишком опасно? Эй, ты ранен? Он только теперь заметил, что из-под плаща Вадера виднеется грязная от крови повязка. «Пустяки!» — отмахнулся тот. «Обычная царапина! Мне приходилось получать и похлеще!» «А, Кальн, рад тебя видеть в добром здравии!» Ранда быстро осмотрел отряд. «Я знаю только троих!» — тихо сказал он. «Лартун, один из леопардов, ушедших вместе с тобой...» и двое солдат, раньше бывших под началом Ильсы. Это все? — Да, — тут же помрачнел старый воин. — Да у тебя, погляжу, не густо. Мы попали в скверную переделку. У меня часть людей из Орлиного гнезда, им удалось вырваться. — Что-нибудь известно о глуме? — спросил Ранда. — Нет, как воду канул. Надеюсь, им повезло больше, чем нам. «А где Юргон?» «Погиб! проклятье Пусть земля ему будет пухом! Нас здорово потрепали дозорные отряды, Еле ноги унесли!» Великан повернулся к нам и тут же воскликнул. «Ого! С вами женщина? Это ходящая!» «Представь меня!» Ранды вместе с Вадером, шумным и гремящим, Направились к Роне, А я, кивнув новым знакомым, сел рядом с ними у костра. Над люсистыми склонами возвышались бело-синие зубья высоченных гор. Еще несколько минок назад все вершины были прекрасно видны, зато теперь их затянуло облаками, и лишь четыре южных пика все еще сияли в солнечных лучах. Мы забрались на приличную высоту, до высокогорного плата рукой подать, но подъем приходилось оставить и начинать спуск, который должен был привести нас к перешейку лестницы. Дышать с непривычки оказалось тяжело. Голова кружилась, и кровь громко стучала в ушах. Я стоял на шершавом пне, наблюдая, как стремится вниз ревущая река. Появляется пена на крутых перекатах, и отмечая, сколь быстро течение возле берега. Дожди закончились, вода с ледников очистилась, стала прозрачной и приобрела нереально бирюзовый цвет. Она казалась такой яркой, что нельзя было долго смотреть на стремнину, начинали болеть глаза. Лаен любила такую осеннюю реку и обожала эти цвета. Я продолжал разговаривать с ней каждый день, иногда по нескольку наров, рассказывал, что происходит, доверял свои мысли и делился воспоминаниями. Наверное, со стороны... Это должно было выглядеть, как форменное сумасшествие. Иногда я забывался, начинал говорить вслух и ловил на себе удивленные взгляды товарищей. Чуть выше по течению, по колено в бурлящей ледяной воде, бродил Ярре. С помощью дротика он ловил рыбу, и уже более двух десятков крупных форелин серебрилось на берегу. Как я и предполагал, летуны нас не обманули и оказались, в общем-то, неплохими ребятами. Они присоединились к солдатам родича Ранда еще в Междугорье. Их разведка не раз и не два спасала воинов от патрулей и отрядов набаторцев, которых мы избежали только чудом. Дважды вместе с людьми яра вступали в схватки, последний раз в горах, за четыре дня до встречи с нами. Тогда они тоже столкнулись со снежным кланом, который поддерживал проклятых и был на стороне Равана, несмотря на бойню, учиненную жегшими душу. Вадер принял точно такое же решение, как и мы. Решил обойти часть лестницы по диким ущельям и чередой перевалов подобраться к ее центру, тем самым избежав усиленных на набаторских кордонов у входа на торную дорогу через Кагурские горы. В отряде рыцаря не хватало лошадей, и наши вьючные оказались весьма кстати. Иногда даже уставшие яры молчаливые и замерзшие, давая отдых крыльям, пристраивались на лошадином крупе за всадниками и так ехали какую-то часть пути. Как оказалось, с зимней одеждой тоже возникли серьезные затруднения. У ребят не было под боком проклятой, способной растрясти на набаторских вояк. Мы раздали все, что у нас нашлось, но этого не хватило. Кто-то пошутил, скорее бы новая стычка, хоть можно будет погреться, сняв что-нибудь с мертвецов. Наша компания теперь стала большой и медлительной. Двадцать девять душ — это не десять. Хорошо хоть с едой, пока было все в порядке. Ребятам Ягула вечно сопутствовала удача. Они без труда добывали горных козлов, скачущих по каменистым склонам. Я услышал, как меня окликнула Рона и помахал ей рукой. Ходящая направилась ко мне, ловко прыгая по камням. Где потеряла Шена? Он с Рандой и Вадером обсуждает дальнейший путь, а я сбежала от Тиф. Она удумала меня учить. Разве ты сама этого не хочешь? Порой искра и новые возможности завораживает, но не скажу, что мне приятно общество этой лживой твари. Я не хочу оставаться с ней наедине. Боюсь. Проклятая похожа на львицу, привязанную тонкой веревкой к хлипкому деревцу. Никогда не знаешь, что случится дальше. То ли веревка лопнет, то ли дерево сломается. Ни то, ни другое. Ей слишком нужен шэн Убийца Сарита не теряет надежды обрести нормальное тело. Ей необходим целитель. Думаешь, он знает, как это сделать? Нахмурилась девушка. Если да, то не будет спешить делиться секретом, в том числе и о лепестках пути. Как только Тиф получит все, что ей нужно, я не дам за нашей жизни и дырявого сола Но до той поры... — Львица будет очень примерной, тебе нечего бояться. — Знаешь что, я никак не могу понять ее дара. Иногда мне кажется, что искра проклятой способна испепелить меня, стоит лишь посмотреть на нее немного пристальнее, чем обычно. А иногда она едва тлеет, и я чувствую себя гораздо сильнее ее. — Скажи это Шену, — посоветовал я, — я в этом совершенно не разбираюсь. — Чему ты опять улыбаешься? — Жизнь — поразительная штука. Она гораздо более странная, чем сказки. Даже в них нельзя запросто разговаривать с ходящими и делить последний кусок хлеба с проклятой, а также умереть и остаться жить, — подхватила Рона. Мне оставалось лишь согласиться. Отряд длинной цепочкой растянулся на узкой тропе, ведущей от перевала в широкое ущелье, с огромными грибообразными камнями, то и дело преграждающими нам путь. Мы миновали выступающий язык ледника, шершавый, грязно-белый, и спустились до уровня, где росли ели, такие же тусклые и серые, как все окружающие нас горы. Если на высоте нам сопутствовала хорошая погода, то едва мы оказались ниже ледников, повалил снег. Из-за слабого ветра Казалось, что снежинки падают обманчиво медленно и неохотно. Земля с благосклонностью принимала их, не спеша превращать в воду. Не прошло и нара, как все вокруг стало белым. Вернулись яры, и, стряхнув с крыльев снежок, уселись позади всадников. Мне достался молчаливый хмурый парень, дрожащий от холода, словно лист на ветру. Он молча стучал зубами, и я, не выдержав, отдал ему свой плащ, Решив, что мне хватит теплой куртки, Летун благодарно кивнул, так ни слова и не сказав. Из-за начавшейся непогоды мы нарушили все сроки и не успевали к перешейку засветло. Темнота настигла нас на середине пути. Пришлось остановиться в еловом лесу, укрыв лошадей попонами и разведя множество костров. Бабак вместе с тремя воинами валил деревья и рубил их на дрова. Наплевав на безопасность, мы всю ночь жгли огромные костры и сидели, сгрудившись вокруг них. Только Тиф было тепло, но она не спешила поделиться искрой со всеми остальными. А вот Рона попыталась сделать нечто подобное, но ее не хватило надолго. Похоже, сил это плетение жрало больше, чем достаточно. Утро встретило нас, наступившей зимой. Деревья сковал легкий морозец, и все вокруг было белым-бело. Снег вновь всыпался из туч, скрывших вершины и готовых вот-вот поглотить долину. Полагаться на лошадей не имело смысла. Укрывшуюся тропу приходилось нащупывать в сугробах, ведя животных в поводу. Впереди озорной белкой скакал Юмми. За ним шествовал Гонор, то и дело останавливаясь, чтобы найти торный путь. Мы спускались по извилистой опасной тропинке, каждое мгновение рискуя сорваться со склона, и покатиться в неизвестность, туда, где за туманом приглушенно гудел водопад. Лук, идущий сразу за мной, тихо поминал жабу и огрызался кальну, когда рыцарь просил его не спать и поторапливаться. ти плелась где-то в хвосте нашей цепочки, под присмотром к бабака, злая на весь мир. Вид у нее был такой, словно она вот-вот умрет от зубной боли. Изнеженная дамочка, внезапно попавшая в мужское тело, и вынужденная терпеть лишения наравне со всеми остальными едва сдерживалась от того, чтобы не убить нас. Рона старалась держаться стойко, но ходящая давно бы уже не справилась с трудностями, если бы ей не помогал Шен. Целитель всегда был рядом. Для всего нашего многочисленного отряда их чувства не были тайной. Впрочем, люди предпочитали не лезть в дела магов, и также не удивлялись некоторым странностям тех, Комб горит искра, поэтому дурной характер огонька-порка, а также его чудаковатые замашки и жесты не вызывали ни недоумения, ни смеха. Впереди меня шел невысокий жрец Милота. У него была всклокоченная, неаккуратно подрезанная борода, хитрые карие глаза и неугасимая вера. Каждое утро он начинал с молитвы и каждый вечер заканчивал ею в основном благодарил за еще один прожитый день и просил сил и удачи для себя и людей, что идут вместе с ним, вокруг которого собирались несколько человек, но те, кто не спешил присоединиться к его молитвам, не вызывали у полкового жреца неудовольствия. Он не высказывал никакого порицания, чем обычно грешили все знакомые мне служители Бога. Мне это нравилось. Бог един, он справедлив, И даже несмотря на то, что жутко занят, любят тебя. Пускай ты и молился последний раз сто лет назад, а даров ему и вовсе не приносил. По мне это гораздо правильно, чем тебя испепелят молнии, проклятый грешник, так как ты забыл прочитать «На ночь славься, милот!» Не уверен, что Богу вообще нужны все эти молитвы. Скорее, они важны для тебя самого». И в этом куда большая их ценность, чем думают некоторые, не слишком умные служители храмов. Что же касается милота то, по мне, он скорее положительно отнесется к тому, чтобы ему не докучали вечным нытьем, а сделали все сами и достигли чего-нибудь без помощи небес. Не уверен, что он счастлив, столетиями выслушивая жалобщиков и попрошаек. Да и льстецов, наверное, слушать сложновато. Будь я на месте милота Точно бы не стал. Стены ущелья постепенно сдвинулись, скалы становились выше и удалялись вместе со снежным небом. Мы все ближе и ближе подходили к перешейку, который должен был вывести из диких мест на лестницу висельника. До меня добралась стив Видно, совсем потеряла терпение. — Надо было сидеть на юге, — начала выговаривать она. — Найти теплое место, — с ванной, хорошей едой и удобной постелью, переждать зиму, я бы поднатаскала мальчишку. Возможно, он смог бы мне помочь или воссоздать плетение для лепестков. А вместо этого мы, как непрекаянные души, бродим по обледенелым горам, стучим зубами, жрем мясо без всяких приправ и уже успели забыть о том, что такое мытье. И я хмыкнул. Можно подумать, будто это я заставил ее присоединиться к отряду. Порой проклятая напоминала мне обиженного ребенка, маленькую девочку, которую против ее воли тащит неизвестно куда. Ты можешь вернуться в любой момент. Она пробормотала в мой адрес что-то нелицеприятное и достала из сидельной сумки книжку. Я сразу же узнал заметки на полях кавалара. «Тебя мама не учила, что воровать нехорошо?» Она подняла на меня раздраженный взгляд. — Давай отложим нотации. Ходящая сама мне ее дала. — Не верю. — Спроси у нее, если хочешь. Еще более раздраженно фыркнула Тиа. Я не поленился. Отступил с тропы и, дождавшись, Рону тихо спросил. — Скажи, ты правда отдала Ти в заметке скульптора? Она смогла быть очень убедительной. Похоже, ходящей было не очень приятно признавать это. — Гбаба к тебе не говорил, что язык проклятый — язык лжи, она хуже змеи. — Достаточно, Несс, — гневно нахмурилась Рона. — Хватит меня обвинять. Я считаю, что поступила верно, вреда от этого не будет. Но по ее глазам я видел, что она очень в этом сомневается и уже жалеет, что дала себе уговорить. Подняв руки вверх, я показал, что каждый волен поступать, как ему угодно и вернулся к убийце Сариты. Убедился? Ядовито поинтересовалась та, перелистывая страницы озябшими пальцами. Мне ни к чему врать, особенно в таких мелочах. Кавалар забавный, сумасшедший. Вот как? Ну да, куча воды, непонятных оборотов и прочей дряни. Почти ничего ценного. Это ты так говоришь? Мне все равно, что ты думаешь. Последовал оклик, и она захлопнув книгу убрала ее обратно в сумку ответь мне на вопрос изволь с преувеличенной любезностью промурлыкала тиф что такое сердце скульптора интересно узнать где ты слышал это название ты как то проговорилась во сне дурная привычка опечалилась проклятая постараюсь больше не совершать таких ошибок впрочем в сердце нет ничего тайного это артефакт сотворенный каваларом в последние годы жизни. С помощью него можно было уничтожить любую созданную скульптором постройку. Башня долго хранила реликвию, пытаясь понять, как она работает. Я и Ретар выкрыли сердце из Альцгары. С помощью него мы смогли без потерь войти на лестницу и прорваться на север. Раньше, если ты знаешь, вход туда защищала мощная цитадель, Ничем не уступающая вратам шести башен. Вот как? Разве ты не слышал песни о серебряной слезе? Хм, странно. Теперь от крепости не осталось даже развалин. С помощью сердца Мы превратили ее в песок. И где теперь эта замечательная безделушка? В бездне. Мы переусердствовали. Волшебный ключик не выдержал Влитой в него силы. А жаль. Думаю, будь сердце у нас, и война некромантов пошла бы по-иному. Мы бы не застревали перед каждой твердыней. Но на этот счет у меня иное мнение. Тиф лишь презрительно фыркнула.